Геометрический бред. Еще с вечера заболела голова, заскребло в горле, а утром он сказал вяло шевеля языком: "Мама, кажется, у меня температура, по правде". Бывали случаи, когда лочка изображал хворого, чтобы не ходить на уроки, поваляться денёк с книжкой, и мама легко распознавала эти трюки, иногда проявляла понимание, так быть полентянчий денёчек. Но сейчас она сразу увидела никакого притворства принесла градусник. Температура была не такая уж серьезная, 37,5, но горло оказалось опухшим. Впрочем, лодки было не привыкать к ангинам. Если не сильное, это вроде дополнительных каникул, особенно когда есть хаджимурат, лежи не поднимайся. Если станет хуже, позови тетю Тасю, она сегодня дома, и не вздумай бегать на улицу, я поставлю у дверей ведро, приду на обед, принесу лекарство. К обеду Лотик почувствовал себя получше. Правда, температура не исчезла, и глотать было неловко, зато можно бездельничать и читать. Мама заставила проглотить его противные порошки, велела съесть тарелку теплого молочного супа, инквизиции какая-то, сказал Лодька, и сообщила. — Я заходила по делам в вашу школу, встретила Бориса, просила передать Зое Яклиной, что ты выбыл из строя на неделю. Неужели так надолго возликовал Лодька? Дурень, посмотрел бы ты на свое горло. А Борька придет? Я скажу, что не надо, ангина инфекционна. Борька, однако, пренебрег с советом и появился, едва мама ушла на работу. Зайди к Стасе, передай, что я на неделю отбросил коньки, попросил Лодька. Пусть она не приходит, ангина с микробами, да и сам держись подальше. Конечно, Борька сказал, что заразок к не липнет, потом слегка заботился, даже отодвинулся щиток. — да. Эта хворя она ведь прежде всего к горлу клеится, мне скоро выступать. — Ну, ничего, остась я, конечно, скажу. Борька ушел. Лодька ткнулся носом в подушку и проспал до маминого возвращения. Мама, обследовав больного, печально покивала. — Значит, я правильно сделаю, что отпросилась на завтра с работы. Первым делом вызовем врача утром. — Не надо! Цец — цец! — велела мама. Всыпала Лодьку новую порцию порошков пошла советоваться свернувшейся из училища голчухой Медик все-таки. Пожила и немного знакомая врач Капитолина Аркадьевна пришла на следующий день, только после обеда. пожалуй что много вызовов, а я одна на два участка с ног воюз. Но Лудьку осмотрела не сердито, а внимательно. Впрочем, дело было такое, ясное. Типично пышно цветущий ангин, Или от инфекции, или... Результат разгильдяйского гуляния с распахнутым воротом. Татьяна Федоровна, есть новые и весьма эффективные средства антибиотик. Я выпишу рецепт. Сложность в том, что вводить лекарство надо внутримышечно, а у нас нет медсестры, что входило ко всем больным. У вас есть кто-нибудь умеющий. За шприцем надо будет зайти в поликлинику. справимся, пообещала мама. Когда Капиталина Аркадьевна ушла, Лодька опасливо спросил. Разве ты умеешь делать уколы? Галя умеет, их же учат этому. И еще чего, взвыл Лодька. В какое место делают уколы хворым мальчишкам, известно всякому. Мама на вопль не обратила внимания. Позвала Галчуху. — Галочка, посмотри рецепт. Сможешь сделать этому вредному пациенту несколько инъекций? — О чем разговор? — услышал Лодька деловитый, кажется, чуточку злорадный ответ. Мелькнула мысль. — Вот оно, возмести. Судьба мстила ему за ту щелку под потолком. На миг размягчающий, даже сладковатая покорность судьбе накрыл его к капериной. Но тут же Лодько вспомнил Славик от Минова. Уж если этот первоклассник гордо воспротивился унижению, как он, четырнадцатилетний парень, может согласиться на такой позор? Лодько выговорил слабо, но непреклонно. — Не вздумайте. — Ты ненормальный, — простонала мама. — Что здесь такого? Галя, наш медик, все равно что, медсестра в больнице, медсестер не стесняются. Ну, было, конечно, не все равно. Одно дело, обычная и незнакомая медсестра, она вот придаток к шприцу, вот и все, а тут насквозь знакомая галчуха и за стенки, та, на которой ты пялился в щелку, словно кто-то язвительно шепнул рядом. — Не дам! Ты дурень, из этого лекарства можешь умереть. — Пусть! — скорбно выдавил Лодька. Мама закипела смесью гнева и слез. Идиот! Дикарь! Очень надо, Гали, разглядывать это твое место. Она насмотрелась на них в больнице на практике. Они все одинаковые. Это же медицина. Обломить ампулу, набрать шприцы. И одна секунда. Лодька с последней твердостью пообещал, что стеклом от обломанной ампулы перережут себе жилы. Режь на здоровье, в сердцах сказала мама. Но Галчук оказался человеком благородным и великодушным. Татьяна Федоровна, покажите рецепт. Здесь же сказано, что если таблеточный вариант, пусть глотает, может быть, результат будет послабее, но тоже ничего. Злый день, сказала мама и пошла в аптеку за таблеточный вариант. Видимо, вариант и в самом деле был не столь эффективен, как уколы, потому что до вечера температура не упала, и горло осталось опухшим. А ночью лодька маялся от душной бессонницы, тяжести в голове и состояния, про которые говорят «не знаешь, куда себя деть». Нестерпимо громко кричали, пыхтели и гремели колесами на близкой станции паровозы. Обычно лодька не обращала на них внимания. Он то отбрасывал, то натягивал одеяло, скрючивался по-всякому, чтобы найти для костлявого тела положение поудобнее и заснуть. Подходила мама, трогала лоб, тогда лодька замирал, притворяясь заснувшим. Мама не верила, качала головой. Во второй половине ночи он и вправду заснул, если можно считать сном ту абракадабру, которая стала выползать из липкой темноты. Надвигались плоские, тяжелые, как броневые листы, геометрические фигуры. Они накладывались друг на друга и на лотику словно пытались найти способ для решения немоверно сложной задачи. Лодика понимал, что решения не будет пока, пока что. Появилась еще одна фигурка. От нее пахло пластмассой, но в то же время веяло спасительным холодком. Это был громадный треугольник. Даже в темноте виделось, что он алый и прозрачный. Эта прозрачность вместе с прохладой несла облегчень. Вот, понял, что треугольник из той задачи, за которую он в декабре получил пятерку у Варвара Северьяна. Вертикальная сторона треугольника была перпендикуляром, опущенным на основание параллелограмма, он черный, пахнущий ржавчиной, не хотел этого, но в конце концов покорился обстоятельствам. На пересечении линии возникла горящая точка, центр окружности. Сама окружность опоясала ближнее пространство невидимой, но ощутимой линии, а центр обозначился большой буквой «С». Может быть, это не «С», а именно «С» — «Стася». Нет, почему-то смутился лодька, но из горящей точки Выбросил себя во тьму серебристый сверкающий конь с девочкой, стоящей на седле, и стремительно умчался в темноту, потянув за собой от точки С светящуюся зеленую нить. Какой-то другой неведомой точки. И сразу лодька увидел, что это не простая нить, а очень тонкая, прямая, бегущая по летней зелени тропинка. Конечно же он маленький и легкий, как бумажный кораблик из игры острова, побежал к по тропинке. Прохладная трава, щекотала и ноги, за спиной хлопал широкий воротник, и лодька бежал, бежал, но при этом оставался в центре окружности, которая расширялась, раздвигала тьму. Из-за границы тьмы уходил, делался ненастоящим весь мир, который он знал раньше, становился призрачным и ненужным. «А что ж тогда нужно?» — спохватился, наконец, лодька. «Все, что захочешь». Сказал ему окружность, внутри меня ты можешь придумывать любые миры и чудеса. А зачем? Осторожно спросил Лодька. Чтобы стать центром всего мира, ты можешь придумать его таким, каким тебе надо. Лодька заподозрил неладное. — А то, что было раньше, оно окажется где? Нигде. Зачем тебе оно? Будешь ты и то, что ты захочешь. А если я захочу, чтобы вернулся папа, пожалуйста, можешь придумать и это. Но оно, значит, будет придумано, не по правде. Какая тебе разница? Большая разница. Я согласен, так что, если все будет настоящим, тебе не угодишь, — сказала окружность Голоса Варвара Сильяны и лопнула. Раскидала по краям пространства черные вьющиеся обрывки. А лодька оказался в точке «Б», которая обозначала один из верхних углов параллелограмма и в то же время была вершиной алого треугольника. По скользкой гипотенузе лодька, словно с единой катушки, съехал в свою постель. Теперь она была недушной и твердой, наоборот, поймала его, как в прохладной ладони. Набегался, а теперь спи. С утра лодька начала выздоравливать. Неспешно, понемногу. Температура держалась еще пару дней, однако уж не та, что раньше. Потом съехала совсем до нормальной, иногда и ниже нормальной, 35,9 от слабости. И ватная из горла пропала. Прошла неделя. Лодька не скучал. По вечерам болтал с Галчухой и мамой, днем перечитывал знакомые книги. И однажды вечером пришел Лев Семенович. Вот провожал знакомого на вокзал и решил пути сгнуть к больному, вручить еще один подарок. Лодька вздрогнул, вдруг спросит про нож. Было почему-то стыдно признаваться в потере. Но Лев Семенович не спросил и дал плоский газетный свёрток. В газете оказалась книга в твердой цветной обложке. Б. Корнеев, Л. Семёнов, Крылатый мир, Птицы Урала и Сибирь. Лодька обратно заперелистывала. Птиц на фотографиях в клейках было множество и крохотные печуги, и растопылившие переглухари великаны, и стройные журавли с двухметровым размахом крыльев. Текст, на первый взгляд, показался чересчур научным, но фотографии просто чудо, хотя и черно-белые, но все равно смотрелись как цветные. «Подарок от твоего знакомого орнитолога и от меня», — объяснил Лев Семенович. «А Семен, вот кто?» — спросил Лодька и почему-то смутился. «Это я есть псевдоним». «А зачем?» Лодьке непонятно, от чего стало слегка досадно. Лев Семенович коротко посмеялся. Чтобы агенты американской военщины не выкрали меня вместе с негативами секретных яйцекладок сибирской птицы Рух, между прочим, удивительно быстро выпустили эту княженцу, мы с Борисом Лукичем даже не ожидали. Нашлось какое-то окно в издательском плане. И вот Лодька схватился. — Лев Семенович, я вас поздравляю, и Борис Лукича спасибо передам. Я за всем умею честь откланяться. — А, чай, — заволновалась мама. — Как же вы? Опять бегом. Спешу на пункт международной связи. Телефонный разговор с балтийскими абонентами. Заказ на восемнадцать часов московского времени. Боюсь опоздать. Он ушел. Лодька с поверх одеяла с птичьей книгой. На титульном листе с фотографией взлетающих лебедей было размашисто написано тушью. Всеволоду Глущенко от авторов с пожеланием всегда жить с ощущением распахнутых крыльев в февраль 1951 года, и стояли витиеватые подписи. Лодька снова начал перелистывать страницы с фотографиями, и стало казаться, что слышится шорох перьев, шелест, лес и плеск воды. В общем-то, Лодька был городской человек, хотя известно мнение «Тюмень, столица, деревень». Лесной и всякой там озерной жизни почти не знал. В птичьих породах, кроме воробьев, щеглов, синиц, да сейчас сорок и ворон, не разбирался вовсе. Но сейчас вдруг ощутил запахи и звуки вольной природы. И все было хорошо, только где-то в глубине царапало ощущение, что его лодькин вопрос о псевдониме Льва Семёновича казался каким-то, ну, не кстати, что ли. Однако чувство-то было смутным и не сильно, только скоро забыл о нем. А за нож ты так и не сказал спасибо, вдруг спохватился лодька. Потом подумал, а может, хорошо, а то спросил бы.